Глава 14. Через ранг Рам не прыгнул. Однако процесс смены ранга он прошел на удивление быстро, за полчаса примерно. Не рекорд, конечно, но все таки Может, и помогла ему чем-то эта сила мира из артефакта, кроме того, что она стала толчком к, собственно, смене ранга. Уже через час Рам довольно уверенно стоял на ногах и был при этом магом шестого ранга. Пытаться как-либо взаимодействовать силой я ему запретил категорически, и это прилично осложнило наше возвращение. Все бойцы привыкли рассчитывать свою скорость с учетом работы с Праной, а Рам на какое-то время стал обычным человеком. В итоге с первого раза мы своей машины не поймали, просто опоздали на точку встречи. Рам хмурился, но молчал. Свои перспективы он понимал, и стать магом фактически восьмого ранга ему хотелось, несмотря ни на какие временные трудности. Пришлось пробежать по лесу лишних три километра и заскочить в БМП на другом вираже. Колонна БМП попетляла еще с полчаса по лесу и направилась в Джайпур. Это был ближайший город к месту наших поисков. Не очень близко, километров сто пятьдесят. Но временно на установку лагеря в лесу и время на доезд до Джайпура выходило примерно одинаковым. Так что даже для стороннего взгляда решение переночевать в нормальных условиях было бы вполне логичным. А мне в любом случае нужно было попасть в Джайпур. Землю, на которой находится центральный объект, нужно выкупить хотя бы в частную собственность. И сделать это стоит быстро. Судя по артефакту компасу, конкуренты на нее у нас вполне могут быть. И не стоит им давать какую-либо фору. Мне повезло, что именно в Джайпуре обосновался один из семейства Каджумдар. Я его туда недавно отправил присматривать за мебельным бизнесом, доставшимся нам от Портнамеш. И перед выездом отдал ему распоряжение проверить статус интересующих меня земель по местному реестру. Да и в принципе, основные варианты действий мы с Каджумдар Джи оговорили по телефону заранее. Так что в Джайпуре меня уже будет ждать готовый комплект документов на выкуп земель. Останется только координаты туда вписать. Сегодня мы приедем в Джайпур поздно, местная канцелярия уже будет закрыта. А вот завтра этим нужно будет заняться прямо с утра. И пойдет туда Каджумдар, разумеется. Не самому же мне бегать по инстанциям? Как выяснилось, самому. Я заказал завтрак в номер и позвал Астарабаде с Рамом присоединиться ко мне. Мы не успели даже кофе допить, как с гостиничной стойки внизу мне позвонили и сообщили, что пришел Каджумдар. Чую проблемы. Каджумдар был свеж, бодр и зол. Если я правильно истолковал выражение его лица. От завтрака он отказался, а вот к чашке кофе приложился с видимым удовольствием. «Что случилось, Каджумдар -джи спросил я, когда он оторвался от кофе. «Нашу заявку на землю завернули, господин Раджат», — вздохнул Каджумдар. «И думаю, с рядовым чиновником нам разговаривать не о чем. Он просто выполняет распоряжение начальства. А к начальству лучше идти вам». «Кто начальство?» «Начальник земельного права округа Джайпур, Ритрих Фиорти, глава молодого свободного рода Фиорти». Роду 150 лет, и своего бизнеса у них только небольшая целелозная фабрика на северной окраине города. Фабрику управляет его двоюродный брат, а сам глава рода сидит в местной канцелярии. «Фабрика их не кормит, что ли?» — удивился я. «Не так, как должность главы земельной управы», — тонко улыбнулся Каджумдар. «Логично. Джайпур — второй по значению город в стране. Здесь возможностей у высших чиновников наверняка немало». Судя по всему, сам по себе Фиорти — никто в аристократической иерархии страны или даже отдельно взятого города. Но все же он — аристократ. И в этом Каджумдар прав, мне с аристократом разговаривать будет намного проще, чем слуге рода. Пусть даже слуге древнего рода. Что ж, посмотрим, с чего вдруг мелкий провинциальный род решил составить палки в колеса сильному столичному клану боюсь это невозможно господин раджат сделанным сожалением развел руками чиновник на эти земли уже подана заявка на выкуп ах вот оно что все таки какая то сволочь решила поиметь с меня денег причем на ровном месте уверен еще вчера эта земля была никому не интересна и у вас нет оснований ее отклонить хмыкнул я именно так Натянуто улыбнулся чиновник. Фиорти оказался обычным, невысоким, слегка полноватым мужиком лет пятидесяти с профессиональной, приклеенной улыбкой и бегающим взглядом. Именно так обычный представляешь себе типичную канцелярскую крысу. Бойцом он никогда не был и быть не мог со своим третьим магическим рангом. Максимум падальщик. — Что ж, я предоставлю вам эти основания, — ровно сообщил я. На указанном участке земли находится родовое хранилище моего рода. Чиновник слегка напрягся, но отступать явно не собирался. Да он в доле, похоже, ну или как минимум получил солидную взятку. — Чем вы можете это подтвердить? — спросил он. — У меня аж брови взлетели. — Какая-то мелкая сошка сомневается в моем слове? «Нет, — Нет-нет, господин Раджат, — правильно истолковал мою реакцию чиновник. — Я ни в коем случае не подвергаю сомнению ваше слово. Однако и вы меня поймите. Буквально вчера один уважаемый аристократ дал слово, что эта земля никому кроме него не интересна. — Вчера? Либо этот безымянный аристократ слишком уж прозорлив, либо кто-то банально врет. «Вы можете прокатиться туда и убедиться самостоятельно», — пожал плечами я. «Полагаю, вы прекрасно знаете, какой фон излучает родовой объект. Вот только после этого земли вам придется признать не частными, а родовыми. К тому же бесплатно». «Я не имею таких полномочий, господин Раджат», — обрадовался чиновник. «Родовыми земли может признать только имперская канцелярия». «Ладно, согласен, здесь я сглупил». «Что ж, тогда поступим иначе», — сообщил я. «Я шаха Раджат, глава клана Раджат, клянусь своей магической силой, что на землях возле Джайпура, документы на выкуп которых я сегодня подал в местную канцелярию, находится родовой объект, привязанный к крови рода Раджат». На моей ладони ослепительно полыхнула сила. Чиновник побледнел. Но даже после клятвы он напряженно смотрел на меня и молчал. «Вы же понимаете, что за свой родовой объект я буду воевать до конца?» — вкратчиво поинтересовался я. «Вам совершенно не обязательно воевать», — отмер чиновник. «Вы вполне можете выкупить землю у владельца». «Ну, точно кто-то ушл и решил поиметь с меня денег. Вряд ли это инициатива самого чиновника, чьё чье-то имя должно стоять на заявке о выкупе земель и кто-то должен заплатить за нее деньги. Это для меня они не небольшие, а молодой род Фиорти не потянет. Да и разведки того уровня, что принесла бы ему информацию о моих действиях, у Фиорти точно нет. Но и никого значимого за чиновником нет, потому что иначе он бы уже начал козырять именем своего партнера. В любом случае, эта авантюра у них не пройдет При условии, что владелец уже является... владельцем, — усмехнулся я. Вчера мои люди наводили справки. Здесь у вас. И вчера эти земли владельцы не имели. Так что на сегодня мы имеем всего лишь конфликт интересов и две заявки на приобретение этих земель. Очевидно, что моя заявка весомее. Или вы с этим не согласны? Первая заявка имеет приоритет, — сказал чиновник. На каком основании? — приподнял бровь я. Она первая. Он посмотрел на меня, как на идиота. — Серьезно? — фыркнул я. — А если я спорю ваше решение через вышестоящую инстанцию? А заодно я призову вас к ответу. — И за что же? — усмехнулся чиновник. — Вы усомнились в моем слове, — напомнил я. — И вынудили меня дать магическую клятву. За это я вас вызову на совершенно законную дуэль и там прикончу. — Вы мне угрожаете? — окончательно побелел чиновник. «Ставлю перед фактом», — равнодушно ответил я. «Но сначала я вас разорю, весь ваш род, потому что вы сами прекрасно понимаете, имперская канцелярия отдаст эти земли мне. А в качестве компенсации за ваше ошибочное решение ваш род выплатит мне столько, сколько я скажу, потому что иначе за покушение на мой родовой объект я объявлю вашему роду войну на уничтожение». И император мне ее согласует. По мере того, как он осознавал свои перспективы, глаза у чиновника становились все больше, а лицо все бледнее. А после вашей смерти на дуэли со мной, — закончил свою речь я, ваша семья останется без кормильца и без средств к существованию. Вы действительно считаете, что ваша провалившаяся афера того стоит? Я... Сипло начал чиновник, потом прокашлялся и сказал уже более уверенно. — Я подпишу вашу заявку на приобретение земель, господин Раджат. — Вы сделаете это при мне, — жестко сообщил я. — И домой я уеду уже с документами на мою новую собственность. Чиновник пару секунд смотрел мне в глаза, а потом склонил голову. — Хорошо, господин Раджат, через три часа документы на владение указанными вами землями будут готовы. «Я распоряжусь немедленно доставить их вам с курьером. В какой гостинице вы остановились?» «Так-то лучше», — мысленно усмехнулся я. «Но документы я все равно проверю. Через три часа канцелярия еще будет открыта, и можно будет независимо от чиновника получить выписку из реестра собственников округа. А то мало ли. Если окажется, что эта продажная шкура снова решила что-то замутить, я его прикончу на дуэли прямо сегодня». «Документы на владение землями мне привезли после обеда». Смотрел я их внимательно. Форма собственности. Частная, приложена вырезка карты с границами участка, обозначена цена, сроки оплаты, стоят все необходимые подписи и печати. Затем приехал Каджумдар, тоже посмотрел документы и отправился их проверять. Сходил в местный земельный реестр, там все подтвердилось. На этом Каджумдар не успокоился и... Добыл даже копию описи и квитанции об отправке наших документов в имперскую канцелярию. Это нас убедило окончательно. Раз документы ушли в столицу, то подвоха тут нет. Фиорти сделал все четко. Отлично. Теперь мне бы еще понять, что с этими землями дальше делать. По-хорошему, вокруг точки входа на центральный объект надо что-то построить. Быстрее и проще всего что-то вроде военного форпоста просто чтобы можно было поставить по периметру магическую защиту, запитанную от объекта, и посадить там маленький гарнизон. Вот только в центре страны меня с такими замашками не поймут. И прежде чем признать земли родовыми, потребуют снести это безобразие. Строить еще одну полноценную родовую резиденцию долго, дорого и бессмысленно. У меня нет интереса в Джайпуре, чтобы содержать тут особняк. Да и сам объект находится довольно далеко от города, в пустынной местности. Там, до ближайшей деревушки, на полсотни домов километров тридцать по бездорожью. Строить еще и дороги? Оно мне надо? Однако оставлять точку входа в объект совсем без охраны нельзя. Статус частной собственности подтверждает мои права на землю, но и только. Захватчиков, если таковые найдутся, придется оттуда выбивать самостоятельно. Будь я по-прежнему свободным родом, можно было бы обратиться за помощью к государству. Право частной собственности гарантирует именно оно. По закону и кланы могут это сделать, но негласно подобное не поощряется. Мол, хотел свободы, имея возможность решать свои проблемы сам, иначе уважать не будут. В общем, захватчиков-то я выбью, конечно, но зачем их провоцировать? Воевать в чистом поле удовольствия ниже среднего. Хоть какие-то стены и магическая защита все равно нужны. Да и родовые земли, в общем-то, пусть будут. Сильно наглеть я не стану, помню, с каким скрипом император признавал за нами родовые земли в прошлый раз. Но периметр обозначу. Небольшой такой периметр, пару километров поперечники, пригодится когда-нибудь. И обозначением границ станет магическая защита, запитанная от объекта, чтобы точно вопросов к размеру родовых земель не было. А из построек там внешней стены и пары казарм пока хватит. И никаких асфальтированных дорог. Я на своей БМП проеду в любом случае, а остальные пусть помучаются, если что.